Не надо ждать. Объяснение с начальником колонии, Люда сказала, что его зовут Геннадий Петрович Анушкин, и велела передать от нее привет, оказалось гораздо проще, чем Глаша предполагала. Во всяком случае, долгих объяснений ему от нее не понадобилось. Заявление на свидание Коновницын не подавал. «Сюрприз решили сделать Лазарю Ермолаевичу?» С усмешкой перебил он ее объяснение. «Он вас не ждет, а вы вот она, приехали». «Так ведь так такие вопросы не решаются». Глаша достала конверт с заранее приготовленными деньгами и положила на стол перед Анушкиным. Тот бросил взгляд на конверт и снова усмехнулся. Я не об этом, сказал он, по деньгам он и без вас решит, и многозначительно добавил, если сочтет нужным. Сочтет, вы как думаете? Глаша молчала. Она не знала, что ответить на этот вопрос. Молчание висело в духоте кабинета. Анушкин первым нарушил его, видно поняв, что от Глаши толку не добьешься. — Ладно, — сказал он, — идите в гостевой дом. Как отсюда выйдете, сразу направо, потом налево до упора. Там барак такой длинный, не перепутаете. Скажете, что я вас прислал, и чтобы комнату вам отвели. Квитанцию выпишут, в бухгалтерии оплатите потом. Идите и ждите. — Спасибо, Геннадий Петрович, — сказала Глаша. — Сумки забирайте, Глафира Сергеевна, — с усмешкой напомнил он, когда она уже стояла у двери, и повторил. — Идите и ждите. Она шла и ждала. И потом, когда уже вошла в комнату, расположенную в самом конце барачного коридора, то села на стул и ждала тоже. Она не отводила взгляд от двери. Это было самое мучительное ожидание, которое она знала в жизни. В глазах ей потек пот, и она догадалась, что не сняла платок. Размотала платок, положила на стул. Метель гудела за окном, снег бился в стекло. Она встала, подошла к окну, прислонилась к стеклу лбом. Оказывается, несмотря на пот, Лоб у нее был такой холодный, что она даже оконного холода не почувствовала. Скрипнула дверь у нее за спиной. Глаша обернулась так резко, что ударилась лбом о стекло и чуть его не выбила и чуть не упала Лазарь стоял на пороге. На нем был черный бушлат. аристанский. Это сразу было понятно. Он стоял в дверном проеме, не проходя в комнату. Может быть, он ждал, что она скажет, ведь и она ждала в тревоге, что скажет он. Или может... Но все это, неясность ожидания, лихорадочность тревоги, длилось ровно до того мгновения, когда они увидели друг друга. Глаша шагнула к нему, ноги у нее подкосились. Если бы он не подхватил ее, она упала бы. Как он успел ее подхватить, если секунду назад стоял в дверном проеме? Секунда — это очень много, оказывается. Глашенька! Он выговорил ее имя и больше ничего уже сказать не мог. И она не могла. Да и не нужно это ей было. Ни своих не нужно было слов, ни его. В то мгновение, когда она увидела его перед собою, потребность слов, объяснений, вообще потребность что-то понимать и решать, исчезла навсегда. Да, навсегда. Жизнь предстала ясной, пронзительной, будто яркой вспышкой озарилась. Глаша скинула руки, Лазарь склонил голову. И, обхватив за шею, она стала целовать его, быстро, сбивчиво, не находя его губы, никак не находя, да что же это такое? Пока он не обнял ее так, что она замерла, и не поцеловал не многими сбивчивыми, а одним долгим поцелуем. Поцелуй длился и длился. Он был, как вода в ключе. Лазарь обнимал ее, Глаша скрылась в нем, будто птица в дереве. райское это было дерево. Бесконечно бы она жила в его ветвях. Но только видеть же ей хотелось его. Видеть! — Мне тоже, — сказал он, отрываясь от ее губ. — Может, она это вслух сказала, что видеть его хочет? — Да нет, не могла вслух. Они же целовались. — Как ты услышал, что я думаю? — спросила она. Слезы текли по ее щекам, но она смеялась. — Так? — ответил он. — Услышал. — Лазарь, я такая дура, — сказала она. — Прости меня. — Ну уж. Кому еще кого прощать? Это не важно. Точно. Внешне он очень переменился. Очень. Но Глаша только глазами видела перемену. А то, что она видела не глазами, что и было главным, это не переменилось совсем. Она пришла в него, как в родной дом. И родной дом не был ей таким родным, как он. — Ты почему в шубе? — спросил он. — Здесь же топят. Только тут Глаша поняла, что шубу-то она и правда не сняла. Ее бросало то в жар, то в холод. Вот раньше и не заметила. Она попробовала расстегнуть пуговицы, но у нее дрожали руки, и пуговицы никак не хотели выбираться из тугих петель. Лазарь стал расстегивать эти пуговицы сам, и ему они поддавались легко. Он расстегивал пуговицы, а она ловила и целовала его пальцы и мешала ему. — Глаша, — сказал он вдруг, бросив пуговицы, не до последней расстегнув. — Если б меня на всю жизнь сюда заперли, но сказали бы, что за этого тебя увижу, — секунду бы не раздумывал.